«Ты сделал это!» Выкрикнул нолт и тут же иссохшее тело Баргова тяжело рухнуло навзничь. Каэл Велла высунулся из окна, посмотреть, что за суматоха. «Что случилось?» Он взглянул на небо, но облачный экран пропал вместе с сознанием Баргова. «Ох, братец, ты опять за своё! Знаешь же прекрасно, каждый такой фокус отнимает у тебя три года жизни!» Уловив насмешку, старший брат выдавил, запинаясь. Он упал в реку. «Да эмпиры плохие пловцы. Нолд, Но, найди его и прикончи!» Несколько минут спустя Баргов проводил взглядом брата и приказал Кайлу сесть за руль, а сам отправился в спальню дать отдых усталым костям. В тесной комнатёнке у стен громоздились двухъярусные кровати его братьев и сестёр, его же постель, одиночная, естественно, располагалась в самом хвосте автобуса. Он пробирался по узкому проходу, стараясь ступать как можно тише, Когда его усохшую на все ещё внушительных размеров руку стиснули ледяные пальцы, Борогов обернулся. Белая, болезненно тонкая рука потянулась гиганту с правой нижней койки. «Эй, я и не знал, что ты проснулся. Извини, если этот идиот Нолт потревожил тебя своими воплями». Интересно, где обычно старший Маркус скрывал этот ласковый голос? Человек на кровати перевернулся, хотя движение явно причиняло ему боль. Худоба, укрытого несколькими одеялами тело вызывало мучительную жалость. «Прости, брат. Уже и свой вес мне не выдержать». Этот голос был натряснутым и слабым. Баргов не ответил, только покачал головой. Бычья шея затрещала. «Не болтай ерунды. Нас четверых более чем достаточно, чтобы справиться с любым. А лежи спокойно, отдыхай». Он погладил тонкую руку, и та вновь нырнула под одеяло. «Ну?» Добавил Брагов сочувственно. «Похоже, припадков у тебя пока не ожидается, а?» «Больной вуснулся из-под одеяла». «Со мной всё будет в порядке», – прошептал он. «Думаю, я смогу себя контролировать». Он улыбнулся. Только старший брат мог понять, что это улыбка. Страшно было смотреть на измождённое лицо со впалыми щеками, мутными глазами, утонувшими в провалах глазниц, землистыми губами, меж которых просачивались глухие слова и слабое дыхание. Бессильное тело принадлежало Грову, немощному младшему брату, упомянутому Нолтом при первой встрече с Ди. Однако, если бы Ди довелось увидеть черты этого живого трупа, охотник наверняка безмерно бы удивился. Лицо Грова, по-детски невинное, принадлежало тому самому юноше, который одним ударом уничтожил толпу атакующих вурдалаков, а потом исчез без следа. Майерлинг почти рассеянно наблюдал, как грязный поток под мостом в считанные секунды проглотил у волокова грозного преследователя. Он не заметил, что девушка отодвинула непроницаемые для света занавески и выснулась из окна. «Что случилось?» Повернувшись на звук встревоженного голоса, аристократ ответил. «Ничего. Одним поводом для беспокойства меньше». При виде огня и чёрного дыма на доставшемся позади мостом лицо девушки омрачилось. «Что?» Выдохнула она. «Это ты взорвал мост?» Майерлинг промолчал. Он чувствовал, что тут поработал новый неприятель. Не молния расколола толстые брёвна, а разрушительные энергетические лучи происхождения. Даже сейчас Ройс, почти двух тысяч спутников, снабжённых лучевым оружием, продолжал кружить на геостационарной орбите в 22,5 тысячах милях над Землей. Некоторые из них правительство направляло на подавление мятежей, но по большей части спутники принадлежали частным лицам. И каждый такой сателлит, созданный человеческими руками, мог генерировать лучи смерти, радикально отличающиеся от природной энергии, порождаемой грозами. Судя по точности выстрела и потому, что целью являлся по видимости только Ди, стрелял человек, несомненно испытывающий антипатию к охотнику. Это было очевидно, но те, кто мог бы желать помощи Майерлингу, давным-давно опочили. Так что это, скорее всего, был другой охотник, враг, которого надо бояться, пусть и по иным причинам. «Но один ли он?» В очередной раз пронзив беспредельно холодным взглядом серебряную змею потока, Майерлинг вновь повернулся к девушке. «Будь уверена, пройдёт не более двух ночей, и мы окажемся у врат к звёздам. Спи спокойно, расслабься и во всём доверься мне». Когда же красавица, кивнув, исчезла в глубинах кареты, Майерлинг посмотрел на луну и пробормотал. «Ещё два дня, но рассвет уже близок». «Интересно, встречи с ли я с новым противником до конца пути?» Даже течение, способное раскалывать утёсы, зайдя столь далеко, теряет свою свирепость и, ударяясь о далёкий берег, уже не скалит клыки. Река расширилась, там и тут сверкала серебристая чешуя рыб, выпрыгивающих из воды, чтобы поцеловать лунный луч, да искрилась репь на чёрной глади. Прозрачная вода не скрывала дна, и время от времени вверх по течению проплывали гигантские, внушающие ужас змееподобные существа. Всадник остановился на тропе, бегущей вдоль самого берега, и пробормотал. «Ну вот, похоже, это где-то тут». Это был Нолд Маркус. По приказу боргова он должен был найти и уничтожить Ди. Охотник считал, что близок к цели. Отсюда до моста было мили две. Над хребтами восточных гор уже брежала голубезна грядущей зари. Но саван тьмы был ещё прочен и черен. Оглядываясь по сторонам, Нолт потянулся к верному шестигранному посоху. «Не думаю, что обнаружу его ниже по течению. Не мог ублюдок выбраться живым!» Маркус громко хохотнул. «Да и где дампир справиться с такой стремниной?» В голосе Нолда ненароком звучала досада. «Так называемые дампиры обладали многими сверхъестественными свойствами». отпрыски аристократов, вампиров и людей они унаследовали ряд сильных и слабых сторон обеих рас. От аристократов до ампиры получили способность исцеляться от ран, смертельных для человека. С другой стороны, днём до ампиры теряли около 70% своих силы, терзались неутолимые жажды крови, будучи голодны, и вдобавок ни один из них не умел держаться на плаву. В начале эры Великого Восстания Человечества этот недостаток аристократов считался одной из немногих удобных возможностей избавиться от них. Однако, когда стало ясно, что утопление даёт не столь гарантированные результаты, как колье и солнечный свет, оно как-то вышло из моды. Погружение под воду вело к остановке сердцебияния и прекращению всех восстановительных процессов, но с наступлением ночи или вливанием свежей крови эти эффекты сходили на нет. Впрочем, если лишить вампира живительной пищи или же ночной тьмы, он тонул не в состоянии оправиться. Другими словами, после погружения впавшего в кому аристократа можно придать огню или навечно закопать в глубокую могилу. Таким образом, с учётом уязвимости утопленных аристократов, бегущая вода до сих пор служила людям добрую службу. Вот что имел в виду Баргоф, приказывая Нолту прикончить его. «Был бы рад доставить тебе удовольствие». Нолт оцепенел, впрочем лишь на мгновение. Шестигранный посох стремительно рассек воздух за его спиной, размытой коричневой дугой мелькнула правая рука Маркуса, Как ни странно, грозное оружие со скоростью света описало полный круг. К тому же шестигранный жезл вытянулся почти вдвое, стремясь добраться до места, откуда исходил звук. Однако, когда Ануэлт повернулся, обескураженный тем, что удар пришёлся в пустоту, шест в его руках снова стал обычных размеров. «Вы обладаете необычным мастерством, сэр». Стальным голосом произнёс юноша, чья красота вызывала оторопь с верхушки гигантской каменной глыбы, громоздящейся возле дороги. Новая коричневая молния стала ему ответом, место, куда она ударила, словно взорвалась, но Ди, подобно сказочной птице, взмыл воздух среди гранитных осколков. Укрылся ли от его ледяного взгляда глубокий след, оставленный посохом на валуне? Шестра сёк камень почти алмазной твёрдости с такой лёгкостью, будто это была мягкая глина, и легко изменил направление, метнувшись к Ди парящему над землёй. В правой руке Ди что-то блеснуло, коричневую дугу встретила серебристая вспышка, раздался глухой стук. Не давая Нолту времени для второй атаки, Ди, едва опустившись перед вторым по старшинству братом-семиста Маркус, полоснул клинком сверху вниз. Нолт всё это время испытывал страх перед безжалостным мечом Дампира. Охотник отступил и ткнул и вновь выросшим посохом прямо в лицо Ди. И хотя казалось, что Дампир не пошевелил мускулом, Нолт промахнулся на долю дюйма, молодой охотник снова подпрыгнул. Последовал боковой удар, клинок, который мог бы разрубить наискось лицо Нолта, снова встретил на своём пути Жезл, и противники отпрянули друг от друга. Ноулт нацелил конец посоха в груди, он вздыхался, худшие его страхи сбывались, тонкий красный ручеёк сбегал со лба охотника, перечёркивая лицо и расширяясь к подбородку. Однако не рано так испугало нолта. Его шестигранный посох с остальным стержнем внутри, который мог отразить высокомощный лазерный луч, потерял около фута с одного конца. Осознав, что кусок этот отрублен мечом Ди, Ноулт как-то поутратил боевой пыл. «Сукин ты сын!» – проричал он, наконец, обретя дар речи. «Так значит, выходит, ты непростой дампир, верно?» «Я дампир», – ответил Динни, меняя позы. Губы Нолты скривились в ухмылке. «Неужели? Это были цветочки? Как насчёт ягодок?» И посох, описав круг, ударил озим. Со скручивающим кишки рокотом пятачок почвы около ярда в диаметре осел, но провал являл собой необычную яму – Как по волшебству, канава глубиной в фут потянулась прямо к реке. Готовый к новому нападению, Ди следил, как осыпается земля, превращаясь в ров. А реку тем временем обуяла безумие. Поравнявшись с канавой, волны набирали немыслимую скорость, бились и берегая вздымались, словно живые. Секунда, и вода хлынула в пространство между противниками, залив пару сперва по щиколотке, а потом и поколение. «Ну как, Дампир, можешь двигаться?» С улыбкой поинтересовался Ноут ты победно подмигнул. «Я, знаешь ли, имел дело с вашей породой и разбирался с ними именно так. Когда хоть часть дампира намокает, он весь становится чертовски неуклюж, точно?» Динни шевелился. Возможно, он и вправду окаменел. «Умри, завец закричал Ноут и ринулся вперёд, поднимая сапогами фонтаны брызг. Крепко стиснув нижний конец посоха, он замахнулся для удара, собираясь размажить дичереп. Чёрная молния ударила снизу, опережая посох, заплясала она над головой Нолта. Последним, что увидел Нолт, была густая жижа, тянущаяся к нему, точно щупальца некоего хищника, прильнувшего к чёрным сапогам Ди. К тому времени, как Нолт, рассечённый клинком Ди от макушки до подбородка, рухнул на землю, он уже не дышал. Над трупом поднимался кровавый туман. Не удостоив взглядом тела Нолта, Ди зашагал камням, из-за которых появился, там его ждала лошадь. Глаза взлетевшего в седло охотника были, как всегда, холодны, но неужели в них проскользнула и грусть? «Беги, если хочешь», – прошептал Диглядя на реку. «Я всё равно настигну тебя». Тихие слова повисли в воздухе, и лошадь охотника без колебаний шагнула с берега, река была отнюдь не мелкой, вода могла бы дойти до пояса всадника. Случись тут очередной наблюдатель, он подумал бы, что лошадь несется прямо по волнам. Сделав огромный прыжок, животное, почти не замочив копыт, продолжило скакать дальше по поверхности воды, расплескивая белую пену. Едва ли тут имелось много валунов, погружённых под воду всего на дюйм, но, видно, Диабло обладал способностью за долю секунды найти их и умело, от камня к камню, направить лошадь к цели к другому берегу.